«Какая жестокость!» — прошептала Лакуста. «Ого, что я слышу!» «Верно, тебе уже надоело предсказывать счастливое будущее каждому встречному?» «Учти, стоит только божественному Гаю узнать об этих словах, и я без всякой хиромантии смогу предречь тебе немедленную и страшную смерть». Авл немного помолчал, а потом продолжал прежним беззаботным тоном. «Ладно, только выброси из головы намерение порицать указы или поступки» самого справедливого, мудрого и предусмотрительного божественного Гая. «Если угодно, вини во всем этого старого дуралея, которого Чернь называет Зевсом, а божественного Цезаря оставив в покое. Хорошо, я так и поступлю, погрустнев, — согласилась Лакуста. К тому же этот парень умер легкой смертью, в одно мгновение, без жалоб, без агонии. У него уже не было головы, а пояс еще был ровный». Недолго подумав о чем-то своем, Авл Вителий снова протянул колдунье правую руку и повторил вопрос. «Итак, ты будешь предсказывать мне будущее?» «Иди за мной», — ответила колдунья и стала подниматься по ступеням к столу, на котором горел светильник. Усевшись в кресло, она минут пять внимательно изучала ладонь Вителия. Все это время в комнате стояла тишина, не нарушаемая ни единым звуком. «Ты не лишен самых тяжких пороков», — наконец начала говорить колдунья. «Я знал, что ты это скажешь, но тут, возможны и другие толкования. То, что ты называешь пороком, для меня может быть добродетелью и наоборот. И все-таки здесь написано, что тебе предстоит овладеть империей». Авловителий подскочил от неожиданности. Краска бросилась ему в лицо. Он схватил обе руки колдуньи и растерянно спросил. «Что? Что ты сказала?» «Разве ты не слышала, — невозмутимо произнесла Лакуста, — и сказала, что тебе суждено быть императором». Вителий пошатнулся и еще крепче сжал руку женщины. Его лицо вдруг смертельно побледнело. В комнате вновь воцарилась тишина. Темно-каштановые зрачки Авла Вителия медленно скользили от одного предмета к другому, не задерживаясь на них, словно сын Луция ничего не видел перед собой. «Ты не лжешь?» — через некоторое время обратился он к гадалке. «Ты не ошибаешься? Это действительно так?» «Да, это так. Я не лгу и не ошибаюсь. Я не могу прочитать сейчас ничего, кроме того, что написано здесь». Виталий порывисто припал губами к рукам колдуньи и стал горячо целовать их. Потом бросился ей в ноги и, обхватив колени, стал покрывать поцелуями края ее одежды. Какая честь, как я люблю тебя. Я твой слуга во веки веков. О мудрейшая из женщин, о могущественнейшая. Ну-ну, поднимайся. Благодари или проклинай не меня, а судьбу, которой так угодно. Это ею написано, что ты станешь императором. И то, что властвовать ты будешь недолго, не доживешь до старости. Вместе с империей ты лишишься жизни, и смерть твоя будет страшной. С этими словами Лакуста с жалостью взглянула на юношу, который, поднявшись на ноги, выпалил на одном дыхании. Какая разница? Не все ли равно, от чего умереть? Старости, подагры, меча или яда? Быть императором хоть на один год — вот что важно. Он оторвал от пояса кармазиновый кошелек с десятью викториалами и, прибавив к нему дорогой перстень, снятый им с указательного пальца левой руки, протянул колдуньи. — Возьми, почтенная лакуста, возьми и знай! что у тебя теперь есть самый преданный друг, готовый служить тебе всю жизнь». Спустившись по лестнице, он взял Софы свой плащ, накинул его на плечи и направился к выходу. Уже взявший за ручку двери, он задержался и медленно произнес. «А, это пророчество, которое я только что слышал. Ты о нем никому не расскажешь? Разве я рассказала тебе, о чем говорилось теми, кто приходил до тебя? Открыла ли я тебе хоть один секрет из тех, что мне доверяют Матроны, Патриции и горожане, а ведь за десять лет, что я в Риме, их набралось не меньше шестидесяти тысяч». Произнося эти слова, колдунья бросила кошелек к тем, что уже лежали на столе, и надела на указательный палец правой руки кольцо, подаренное юношей. Получив ответ на все свои сомнения, Авл Вители еще раз поблагодарил хозяйку дома и, сияя от счастья, вместе с ней покинул лабораторию. Флавия Веспасиан еще находился во власти чувств и мыслей, вызванных с той стремительной сменой неожиданных для него событий, когда почувствовал, что кто-то взял его за руку. Вздрогнув, он спросил не своим голосом. «Кто это?» «Это я, знаменитый идил, твоя верная лакуста».